Глава пятнадцатая. Полина. Телефон звонит, не замолкая, а я не хочу никого слышать и видеть. Вообще не представляю, куда себя дети, как жить дальше. Он ведь там остался. Да, вышел за мной. Но что могло ему помешать снова подняться к своему увлечению? А она там готовая, в белье, покорная. Пульс настолько учащается, что я понимаю, не выдержу. Сворачиваю на ближайшую парковку и, заглушив двигатель, начинаю рыдать. Горячие, обжигающие слезы, будто пропитаны кислотой и, кажется, разъедают кожу, будто все то, что травит меня изнутри, прорывается наружу. Мне больно, просто невыносимо. Я ведь понимаю, что это «увлекся» означает. Он влюблен, очарован другой, хотя и понимает головой, что все это плохо. Но я сделала все, что от меня зависит, и теперь должна просто отпустить мужа, дать ему возможность разобраться в себе и ждать. А чего я, собственно, жду? Что он протрезвеет от этого морока и вернется в семью? Что снова между нами вспыхнет огонь страсти? Нет же. Между нами всегда будет стоять тень этой Алисы, и я буду беспокоиться о том, вспоминает Андрей о ней или нет. И вдруг он может увлечься к кем-то другим? Конечно, всем нам могут нравиться другие люди. Это нормально. Восхищаться чьей-то внешностью, умом или другими какими-то качествами. Но все же это совершенно иное, чем физическое влечение, с которым нужно бороться. А если приходится прикладывать усилия для того, чтобы ему противостоять, тогда это гораздо больше, чем просто симпатия. Дисплей смартфона продолжает светиться. Вижу имя сына и, вытерев слезы, делаю несколько вдохов и принимаю вызов. «Да, Сава». «Ма!» – кричит трубку сын, а на заднем фоне я слышу гул голосов. «Можно я после тренировки кромочу?» «За вами кто-то приедет?» «Да!» «Тетя Аня заберет нас!» «Хорошо, я потом приеду за тобой». «Супер, пока!» скидывает он вызов. «А я взвыть готова от того, что сегодня понедельник, и я не могу отправить детей к родителям, чтобы они не видели, в каком состоянии их мама. Потому что я не представляю, когда живу до ночи, делая вид, что со мной все в порядке, и думаю о том, где в эту минуту находится их отец, и вернется ли он сегодня домой, наплевав на мои слова. На самом деле, я очень этого хочу». И в то же время боюсь. Мне страшно, что он останется с ней. Но одновременно с этим я не хочу больше видеть этот задумчивый взгляд, который я ловила у него последнее время. Это слишком. В бутик я не еду. Домой тоже пока возвращаться опасаюсь. У меня куча задач на сегодня. Неплохо было бы заехать еще на производство, но я совершенно не в том состоянии. Тогда я подаюсь импульсу и делаю то, чего не совершала тысячу лет. Выхожу из машины и бреду куда глаза глядят. Понимая, что это не слишком удачная идея, только когда накрапывающий дождик превращается в настоящий ливень. И тогда мне приходится забежать в первый подвернувшийся ресторан. Внутри достаточно многолюдно, и мне с трудом, но все-таки находят столик, да еще у окна. Обеденное время в разгаре, в зале полная посадка, поскольку поблизости большой бизнес-центр, основная масса гостей ресторана одета в деловые костюмы. Кто-то попутно решает рабочие вопросы. И кажется, что только я одна выбиваюсь из общей картины. Растерянная, зареванная, никуда не спешащая. Заказываю чая, и овощной салат. Но не потому, что хочу есть, а скорее для видимости, чтобы можно было ковыряться в нем и не думать, что пора уходить. Зал постепенно пустеет. И мне будто бы легче становится дышать, потому что мне хочется уединения. Телефон продолжает оповещать меня о звонках. Я предпочитаю игнорировать большую часть входящих, отвечая лишь сообщениями на те, что требуют срочного ответа. Думая о случившемся, наконец-то беру над собой контроль, решая, что дальше от меня ничего не зависит. и Я должна просто жить, воспитывать детей, а время все расставить по своим местам. Уже собираюсь уходить, чтобы забрать дочку с танцев, куда ее отвозит мой папа, как надо мной нависает мужская тень. А я думаю, ты или не ты? Произносит смутно знакомый голос. Я поднимаю глаза и замираю, широко распахнув веки. «Олег?» «Не верю, что прямо передо мной стоит тот самый парень, в которого я была влюблена в школе». «Вот это встреча, да?» Выдвигает он стул и садится напротив.